Трудная нефть. Когда писатель Антон Павлович Чехов совершал свою знаменитую поездку на Сахалин, ему никак невозможно было миновать Поста Николаевского. Сейчас это город Николаевск-на-Амуре, который люди знающие описывали в таких примерно словах. Сколько там, а Ресторации нет, А местные жители почитают уводку за детский напиток и давно переехали на чистый 90-градусный. В общем, дыра. Жителей в Николаевске насчитывалось в те поры чуть больше четырех тысяч. и среди тамошних деловых людей особо примечателен был господин Иванов, купец первой гильдии, который по свидетельству современника держал в экономической зависимости всю северную часть Сахалина. Сынави наследников Иванову Господь не дал, но зато единственная дочка купца по праву считалась первой местной красавицей. Женихи, понятное дело, явились во множестве, партии предлагались весьма привлекательные, но вышло так, что сердцем юной девы завладел офицер-моряк, Мичман сибирской флотилии. Звали его Григорий Иванович Зотов. И был он гол как сокол, имея в доходе лишь козённое жалование с восточной надбавкой. Действительно ли питал он дивиться глубокое чувство, либо же двигал им интерес чисто практически, не знаю. Но как бы то ни было, венчание состоялось, Митчман, едва выдивали этинанты подал в отставку, перебрался с молодой женой в Петербург и зажил там в собственное удовольствие, навещая по временам известный город Париж, лечебно лечебнокартёжный Баден-Баден и несравненную Ниццу. В общем, из человека служивого сделался Зотов человеком совершенно свободным. Супруга подарила ему трёх дочерей, и, возможно, так и жил бы Григорий Иванович, распределяя своё время между семейством и модными салонами. Но настал день и случилось одно событие, которое самым решительным образом изменило всю его жизнь. А событие было вот какое. 21 марта 1880 года в дом к Иванову, Зотовскому тестю, постучался природный сахалинский житель Геляк Филипп Павлович и допущенный к его степенству поставил перед ним бутыль с темной жидкостью. "Вон начальник, тут вода, хетрой вода". Купец откупорил бутылку, понюхал, вытряхнул несколько маслянистых капель себе на ладонь, размазал пальцем и снова понюхал. Это была нефть. Иванов не потратил даром ни дня. По его распоряжению вместе с Павловым на Северный Сахалин отправился приказчик Николай Рожнев, который обследовал указанный геликом распадок и по возвращении доложил: "Нефти там, что грязи в нашем Николаевске. Большущие такие лужи. Местные называют ее керосин-вода". Итак, нефть. Она же पेट्रोलियम, она же горное масло. Человечеству эта жидкость известна со времен чуть ли не фараоновых. нифраоновых. От середины XIX века добывалась она средствами весьма несложными. Надо было всего лишь вооружиться лопатой, найти подходящее место, выкопать колодец и черпать оттуда Петроем самым обычным ведром. Такая метода применялся в итальянской модене, и в российском Баку, и в американском штате Пенсильвания, где добытую нефть разливали по крохотным пузырькам и продавали затем в аптеках под названием масло сынеки. Не знали, сколь действенны были его целебные свойства, но в 1855 году профессор Йельского колледжа Б. Селиман подверг масло лабораторной перегонке и получил из него легкую горючую жидкость, которой назвал фотоген, что в переводе с греческого значит светородный. Название вполне попало в точку, потому как, по словам Дмитрия Ивановича Меделеева, фотоген первый проложил дорогу применению углеводородных жидкостей к ламповому освещению. Практичные янки немедленно взялись возводить фотогенные заводы, но настоящий размах дело приобрело лишь начиная с 1859 года, когда полковник Дрейк пробурил на Ойл-Крикке первую нефтяную скважину глубиной 69 футов, а немногим позже получил и первый фонтан, который за сутки дал нефти больше, чем добывалось ее за год во всей Пенсильвании. С этого дня принято числить начало нефтяной горячки. Прежние осветительные масла стремительно вытеснялись по всему миру дешевым американским фотогеном, и жидкость эту в разных странах называли по-разному: гелиозоль, олеофин, астролол, а в России за ней закрепилось название, дожившее благополучно до 21 века керосин. Конечно, деятельность американцев не могла не вызвать ответной реакции русских нефтепромышленников. И на протяжении последующей четверти века между Россией и Штатами велась невидимая, но беспощадная нефтяная война, в которой были свои солдаты, свои полководцы, свои штабы и своя разведка. В начале 1860-х годов купец Кокрев поставил в Сураханах близ Баку нефтеперегонный завод и первым из русских подданных наладил собственную керосиновую торговлю. В это же самое время уланский полковник Новосильцев начал разведочное бурение на Кубани, севернее Новороссийска, где и получил первый в России нефтяной фонтан и тоже открыл керосиновое производство. Из других пионеров русского нефтяного дела известны такие имена, как Бурмейстер. Он обладал удивительным нюхом на самые продуктивные скважины. Ленц лучший в России специалист по нефтяному отоплению. Рогозин, основавший первый в России завод минеральных масел. И, наконец, братья Нобели Людвиг и Роберт. Эти двое совершили в русской нефтяной промышленности подлинную революцию. А имя Нобель было тогда на слуху по всем российским градам и весям. Сейчас мы многое воспринимаем как само собой разумеющееся, но не лишне вспомнить иногда, что первый в России нефтепровод это Нобель, гигантские стальные нефтехранилища вместо прежних деревянных бочек, Нобель, самые первые в мире танкеры, Нобель, железнодорожные вагоны цистерны тоже Нобель. А еще были Нобелевские керосиновые печи, керосиновые пекарни, керосиновые кухни, керосиновые самовары. В 1873 году тогдашний министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн отменил откуп нефтеносных земель и ввёл вместо него бессрочную аренду, что быстро привело к увеличению нефти добычи в 135 раз. А четырьмя годами позже упразднил акциз на производимый в отечестве керосин и тогда же установил жесткую таможенную пошлину на керосин американский. Честь и хвала министру-патриоту. Позже Дмитрий Иванович Меделеев писал: "Сперва, примерно до 1882 года, русский керосин удовлетворял лишь внутренние рынки, шел до Москвы, но затем проник и в Петербург. А примерно с 1884 года начал выходить в изобилие и за границу. К этому замечу, что предметом русского нефтяного экспорта были еще и минеральные масла, в том числе парфюмерные. Что же касается сырой нефти, то, например, в 1894 году из всех вывозимых нефтепродуктов на нее приходилось лишь 0,4%. Сегодня же думается, Ситуация с нашим экспортом как раз обратная. Печально. Тут однако мы забежали вперед. А потому вернемся в год 1880-й и вновь навестим славный пост Николаевский. 6 июня купец Иванов направил на имя Приамурского военного губернатора бумагу. который начал описанием сахалинских нефтяных источников и закончил покорнейшую просьбой дать ему в отвод, иначе в бессрочную аренду 1000 десятин земли на северо-восток от гиляцкой деревни Лунгри, где протекает речка Оха. В губернаторской должности состоял тогда генерал от кавалерии барон Александр Андреевич Корф, мужчина пожилой и в делах неспешный. А потому решение об отводе господина Иванова нефтяных земель состоялась только лишь весной 1883 года. К этому времени купец Увы успел уже отойти в лучший мир, а вдова его ни с какими нефтяными фантазиями связываться не собиралась. "Что я дурочка", говорила она. "Чего это ради я буду за просто так выкладывать по тысяч в год ассигнациями? Ну уж нет, обойдусь как-нибудь и без аренды". Прошло еще несколько лет. На дворе был уже год 1888, когда столичные газеты уведомили публику, что начала свою деятельность нефтедобывающая компания Зотов и К. Те тысячи десятин, которыми пренебрегла почтенная вдовица, лейтенант оформил на свое имя, выплатил весь арендный долг и теперь был намерен лично возглавить поисковую партию. Весной 1889 года Григорий Иванович тронулся в путь, и к началу лета был уже в Хабаровске. Тут он нанял 30 человек рабочих, а ведущим специалистом экспедиции стал чиновник местного губернаторства, горный инженер Бацевич, который сказал Зотову: "Если нам будет сопутствовать удача, то вы станете дальневосточным Нобелем". "Да", был ответ. "Удача бы нам не помешала". В Николаевске Зотов присмотрел двухмачтовую шхуну. Шкипер ее, серьезный дяденька с большой бородой без долгих мудрствований назвал цену фрахта 100 рублей в сутки. Ладно, махнул рукой Григорий Иванович. Грабь. Вечером загрузились, утром вышли. В Татарском проливе задувал свежий нордост, ходила крупная волна. Бородач вел судно с отменной лихостью и также лихо засадил его в Сахалинском заливе на песчаную банку. 3 дня шхуну колотило днищем о грунт, и сняться удалось лишь великими трудами, спустив за борт немалую часть экспедиционного груза. Шкипер повортил обратно в Николаевск, Азотова с его партии высадил на матером берегу близ яцкой деревни Поер. Отсюда, сказал он, местные на своих лодках очень даже запросто плавают на Сахалин, ежели, конечно, по дороге не тонут. Бог вам в помощь. Десять дней Зотов и его спутники ждали, пока стихнет нортост, а затем на гиляцких лодках отправились через пролив. Случались моменты, вспоминал потом участник экспедиции, когда ветер усиливался, нашу лодку так заливал и бросало во все стороны, что мы с замиранием сердца ожидали нашего поглощения морской и пучиной. Но вот, наконец, и вожделенный сахалинский берег. Дальше путь на восток через водораздельный хребет. Путь очень тяжкий, представьте: за спиной вас полтора пуда груза, под ногами предательской топь, над головой несметные тучи кровожадной машкары. На третий день Зотов, нагруженный так же, как и все, углядел за высокой травой нечто странное. "Не пойму", сказал он, "как будто бы на вид озера, а как будто бы и нет". Бацевич тоже взглянул и не смог скрыть восторга. Поздравляю, Григорий Иванович. Это вышедшая на поверхность сгустившаяся нефть. Геологи называют ее кир, а по-другому асфальт. Мы на месте. Тут и надо бить шурфы. Да. Бить это легко сказать, а ты попробуй. Техническое снаряжение группы Зотова составляли такие орудия: лопаты, ломы, кайлы, топоры, ручная помпа, четыре ручных бура. Грунт же был вот какой: земля, пропитанная вязким киром. Эта масса переплеталась с толстыми стволами и корнями погребенных деревьев. Но такое лишь верхний слой. Дальше шел плавучий песок и могучие валуны, на которых стальные трубы буров сгибались в дугу. В один из дней окружил уже мокрый снег. Зотов наконец вынужден был дать команду. Шабаш, мужики. Пора уносить ноги. Сам же он встал на ближний камень и погрозил кулаком сахалинской тундре: "Погоди, я еще вернусь". И вернулся. Во второй раз и в третий. А после четвертого усталый, постаревший бородатый сказал супруге: "Слава богу, дочерей мы подняли, каждая замужем, а мы с тобой А мы с тобой нищие. В общем, я разорен. Жена в слёзы: "Я ж тебе говорила, проклятый твой Сахалин, эти твои экспедиции, ну чтоб нам не жить, как всем людям. И кому нужна на это твоя нефть?" Отечеству был ответ. Григорий Иванович скончался в 1907 году. А спустя много лет одна из разведанных им скважин дала первую промышленную нефть И скважина с тех пор так и называется зотовская и еще, та банка, на которой три дня трепала несчастную шхуну, нанесена теперь на карты под названием банка зотова согласитесь не каждому дано поместить свое имя на географическую карту